Фейд чувствовала, как сердце бешено колотится у нее в груди. Девушка в ужасе разглядывала змею, пытаясь прикинуть, что же делать дальше. «Не двигайтесь!» — крикнула она Джорджу, увидев, как тот переносит вес с одного колена на другое. Джордж издал мучительный стон. «Не знаю, смогу ли я!» — отозвался он. «Сил уже почти не осталось!» Фейд прикусила губу, заставляя свой медлительный разум работать как следует. «Шипохвосты не так сильно боятся людей, как представители некоторых других видов, а потому мало шансов, что змея сама уползет, если уж она до сих пор этого не сделала. Однако шипохвосты также не слишком агрессивны. Чтобы они напали, их надо по-настоящему разозлить. Пожалуй, именно поэтому Джорджу до сих пор удавалось безнаказанно кричать, елозить на коленях и тому подобное. Однако фейт не поставила бы и ломаного гроша на то, что так будет продолжаться и дальше». Если Джордж грубо вторгся на законное место отдыха змеи, она вполне может разозлиться и напасть, даже если человек и не будет делать никаких резких движений. «Не двигайтесь!» — снова крикнула ему Фейт. «Это вы уже говорили» — в срывающемся голосе Джорджа звучала тревога. «Так что мне теперь делать? Не могу же я вечно оставаться в этом положении?» Фейт пристально на него посмотрела. Узкая каменная полка, на которой Джордж стоял, была чуть шире его тела, так что мужчине было почти невозможно изменить положение. Неровная каменная поверхность также была испрещена лужицами, оставшимися после недавнего ливня, отчего Джорджу становилось еще сложнее удерживать равновесие. У него за спиной в считанных сантиметрах находилась стена отвесного утеса, с другой стороны торчали острые колючки кустарников, а всего лишь в полуметре перед Джорджем угрожающе покачивалась змея. Его обычно румяная физиономия теперь побледнела от страха и усталости. «Если бы я вовремя не появилась», — подумала Фейт, — Хотя разве она ему помогла? Пока что, не считая познания змеи, ее прибытие ничего не дало. «Ладно, потерпите еще немного», как можно убедительнее крикнула девушка, надеясь, что вестибулярный аппарат и колени Джорджа еще какое-то время его не подведут. «Я сейчас вас оттуда вызволю». «Скорее!» – сквозь сжатые зубы выдавил Джордж по-прежнему глазея на змею, которая слегка покачивалась и стремительно тыкала языком в его сторону. Оторвав глаза от сладкой парочки, Фейт лихорадочно окинула взглядом поляну. Она уже обдумала... и отвергла идею о том, чтобы швырнуть чем-нибудь в змею и тем самым отвлечь ее или убить. Даже если бы эта задача и совпадала с ее намерениями, а она совершенно определенно с ними не совпадала, Фейт все равно боялась, что это лишь испортит дело. Если бы она промазала, возмущенная змея наверняка бы нанесла удар по первой же попавшейся мишени. А если бы Фейд в нее попала, но не убила, это бы тоже невероятно обозлило змею. К счастью, Фейт уже пришел в голову иной план, гораздо более обнадеживающий. «Потерпите еще немного», – рассеянно повторила она, отходя к краю леса и внимательно осматривая землю. «Эй, вы куда?» – как только Фейт начала удаляться, в голосе Джорджа зазвучала откровенная паника. «Не бросайте меня!» «Я по-прежнему здесь», – заверила его Фейт. «Никуда не ухожу, я просто ищу». «Ага!» – внезапно девушка заприметила то, что ей требовалось. Сделав несколько шагов вперед, Фейт подобрала с земли упавшую с дерева ветку около метра в длину и пару сантиметров в диаметре. Ветка эта, что было особенно важно, заканчивалась аккуратной вилочкой с примерно 5-сантиметровыми зубцами. А Джордж, между тем, нервничал все больше и больше. «В чем дело?» – настойчиво спросил он. «Вам потребуется палка побольше, если вы собираетесь убить эту тварь». «Я вовсе не собираюсь ее убивать», – невозмутимо откликнулась Фейт, опять как можно осторожнее направляясь к каменной полке Джорджа. «Нельзя, чтобы змея услышала, как она приближается, и насторожилась. Я собираюсь поймать ее при помощи этой раздвоенной палки». «Если мне удастся как следует прижать шипохвоста, он уже не сможет сдвинуть голову, чтобы вас укусить. Тогда вы спокойно сможете оттуда слезть». «Что?» — в голосе Джорджа звучало недоверие. «Помилуйте, барышня. Найдите-ка лучше большой камень и раздолбайте эту проклятую тварь к чертям собачьим». «Нет, это лишнее. Того, что я задумала, вполне хватит». Джордж гневно на нее возрился. «Лишнее? Похоже на то, что вы гораздо больше заботитесь об этой Змеюге, чем о спасении моей жизни. Да что с вами такое?» Фейд глубоко вздохнула, по возможности стараясь не обращать внимания на довольно оскорбительный тон Джорджа. «Нет, вы ошибаетесь», – мягко возразила она. «Просто я выбрала оптимальный способ. Это совершенно безопасно, и, кроме того, все останутся в живых». Джордж изрыгнул из себя горестный смешок. «Вот черт! Дальше уже ехать некуда, проклятые защитники окружающей среды!» Тут он опять сместил вес с одного колена на другое, слегка расправив плечи и уронив на землю пару камешков. «Ладно, моя милая, у меня есть план получше», – Вы производите какой-нибудь шум. тресните, к примеру, этой вашей ерундовой палочкой по ближайшему дереву. Змея отвлечется на вас, тогда я спрыгну и убегу, прежде чем она успеет меня укусить». «Нет!» — встревоженно выпалила Фейт. «Так не пойдет. Если мы окончательно взбудоражим змею, она тут же нападет на вас или на нас обоих». «Не нападет, если я первым до нее доберусь», — пробормотал Джордж, еще крепче сжимая ручку небольшого саквояжа. Однако, несмотря на всю его браваду, стало ясно, что изложенный план уже не так сильно его прельщает. Фейт тяжело вздохнула. Этот хвастливый идиот так ее раздосадовал, что она уже готова была отступиться. Возможно, ей следует сбегать на песчаный берег за подкреплением. Джордж скорее послушает кого-нибудь вроде Джека, мужчину, прирожденного лидера, человека, которого он уважает. В этот момент колено Джорджа соскользнуло на несколько сантиметров в сторону, отправив с каменной полки на землю еще пару другую камешков. Джордж тут же опять обрел равновесие, но змея мгновенно напряглась и подняла голову. Снова застыв на месте, Джордж с диким ужасом в глазах смотрел на рептилию. Фейт с трудом сглотнула. Времени бежать за подмогой уже не оставалось. Джордж был слишком напуган, и еще он слишком импульсивен по натуре. И если Фейд сейчас уйдет, он наверняка попытается выкинуть какую-нибудь глупость, лишь бы положить конец этому жуткому противостоянию. Казалось почти чудом, что этого до сих пор еще не случилось. Невзирая ни на что, Фейт должна была найти в себе силы остаться и постараться ему помочь». Но что, если Джордж все равно запаникует и выкинет какую-то глупость? Что ж, даже тогда Фейт придется остаться и попытаться спасти положение. «Ладно, слушайте меня внимательно», — бодро обратилась она к Джорджу, стараясь максимально подражать его обычному деловому тону. «Мы будем действовать по моему плану. Вам потребуется оставаться на месте до тех пор, пока я не дам вам команду двигаться. Понятно? Не шевелитесь. Не пытайтесь выпрямиться и ударить змею этим саквояжем. Вообще ни о чем таком даже не думайте». «Если она кого-то из нас укусит...» Фейт невольно скривилась, припомнив соответствующую статистику. «В общем, без доступа к противоядию шансы остаться в живых у нас будут не слишком велики». «Ладно, годится», — пробормотал Джош, не сводя глаз со змеи. Тут Фейт заколебалась и еще секунду-другую за ним понаблюдала. Получится у него или нет? Сможет Джош сохранять спокойствие и не двигаться до ее команды? Или сорвется, запаникует, тем самым обрекая себя... а заодно, очень может быть, что и ее тоже, на ужасную мучительную смерть от змеиного укуса. Джош явно не доверял ни самой Фейт, ни ее плану. Так могла ли она доверять ему? Существовал только один способ это выяснить. Крепко сжимая в руке раздвоенную палку, Фейт осторожно направилась вперед.